Глава 32. Вернувшись в отделение ФБР, они распечатали файлы с флешки и провели остаток дня, разбирая их. К ним присоединились Богарт и Миллиган. «У них много заказчиков крупных и мелких», — заметил Миллиган. «И по большей части они ведут дела с давней уже не один десяток лет», — добавил Богарт, что существенно осложняет задачу отделения зерен от плевел. «Быть может, это кто-либо из партнеров», – предположила Джеймисон, просматривая распечатанные листы. «Среди них есть те, кто начинал вместе с Дабни. Он сказал дочери, что кажется, будто знаешь человека, а на самом деле все оказывается не так. Скорее, это относится к партнеру, которого видишь изо дня в день, чем к клиенту». Деккер ничего не сказал. Он продолжал разбирать файлы, запечатлевая в памяти всю информацию и «Если допрашивать всех этих людей и фирмы, на это уйдут месяцы, а то и годы», – сказал Богорт, – «и к этому времени украденные секреты уже будут обращены против нас». Деккер по-прежнему молчал. Он слышал все, что говорили вокруг, но его внимание было полностью сосредоточено на файлах. Необходимо как-то сократить список. Возможно, ответа на этих страницах вообще нет. Быть может, Даб не имел в виду человека, не имеющего никакого отношения к его бизнесу. И хотя Амос считал, что замечание, сделанное Дабни своей дочери, как-то связано со всем этим, полной уверенности у него также не было. Отбросив папку, Миллиган откинулся назад и сказал, «Надеюсь, тут мы не будем биться лбом в стену». Оглянувшись на него, Деккер быстро встал и вышел из комнаты. Остальные заметили это не сразу. «Подождите, куда подевался Деккер?» – спохватился через несколько минут Богорд. Посмотрев на дверь, Джеймисон лишь молча покачала головой. «Знаете, я не могу прибегать по первому вашему зову Харпер Браун недовольно посмотрела на Деккера, сидящего в ее БМВ. «У вас склонность появляться тогда, когда вы того хотите», — заметил тот. Браун провела пальцами по рулевому колесу. «Должна признать, ваш звонок меня заинтриговал». Амас лишь молча смотрел на нее, не собираясь начинать говорить. «У вас великолепный дар терпеливо ждать, когда другой заговорит первым, и, возможно, где-нибудь ошибется». Деккер сплел руки на животе. «Вы хотите ошибиться?» «Во имя всего святого. Почему вы это спрашиваете?» «Потому что вы непрерывно обходите острые углы с тех самых пор, как появились в этом расследовании». «Сейчас время ужина. Вы хотите есть?» «Хорошенько посмотрите на меня. Я всегда голоден». «Я знаю тут одно дешевое заведение», — предложила Браун. «Вы не производите впечатление человека, который любит дешевое заведение. На самом деле вы меня совсем не знаете». Приехав на место, они оставили машину и прошли внутрь. Это была самая настоящая сбегаловка, и Деккер почувствовал доносящийся с кухни запах подгорелого масла, когда проходил мимо первого столика тесного зала. Они нашли закуток рядом с дверью, ведущей в туалет. Когда подошла официантка, Браун сказала. «Нам двенадцатый номер и два специальных, только бутылки и поберегите ваши посудомоечные машины». Кивнув, официантка удалилась. Вскоре послышалось, как она передает заказ поварам. «Двенадцатый номер?» – спросил Деккер. «Поверите, вам понравится». Откинувшись на спинку стула, Браун вытянула свои длинные ноги, обтянутые джинсами, и посмотрела на Деккера. «Ошибки?» «Вы открываете кран и тотчас же его закручиваете. Дразните нас, строите из себя то плохую, то хорошую. Вроде бы соглашаетесь помочь, и тут же идете на попятную. Грозите отшвырнуть нас от дела, но то ли не хотите, то ли не можете этого сделать». Браун пожала плечами. «Я лишь стараюсь сделать свое дело». богарт навел вас справки у своего приятеля в Румо. «Молодец». Тот вас не знает, даже не слышал о вас. В каком именно отделе РУМО работает ваш приятель? Мимо обширной сети в Штатах у нас еще 140 отделений за границей. В ЦТП в Рестане. В Центре технической поддержки. То есть, скорее всего, он гражданское лицо и перекладывает с места на место бумаги. Чего никак нельзя сказать про меня. А вы что, намекаете на то, что я не работаю в РУМО? Ваши документы выглядят вполне настоящими. Потому что они и есть настоящие. «Я вовсе не хочу сказать, что вы самозванка. С фальшивыми документами вас ни за что не пропустили бы в здании имени Гувера». «Так что же вы хотите сказать?» – резко спросила Браун. «То, что вы меня очень заинтересовали, и то, что я до сих пор не знаю, что вам нужно». «Я полагала, что ясно дала это понять. Тот, кому продал секреты Дабни, вот что мне нужно». «Есть какие-либо успехи?» – спросил Деккер. «Что, вы собираетесь воспользоваться плодами моих трудов?» «Нет, просто предлагаю межредомственное сотрудничество». «Прошу меня простить», — улыбнувшись с притворной скромностью, произнесла Харпер. «Хоть я и знаю, что вы танцуете вокруг этой проблемы, но не помню, чтобы просила вас о помощи. Всем время от времени требуется помощь». Официантка принесла пиво, и они отпили по большому глотку. «Значит, вы здесь для того, чтобы мне помочь?» — спросила Браун, ставя бутылку на стол. «Как это великодушно с вашей стороны». «На самом деле, мне все равно, как именно я доберусь до истины, для меня главное – до нее добраться. и Я рассудил, что если мы объединим наши усилия, то доберемся до нее быстрее, вместо того, чтобы бегать по параллельным дорожкам. Черт возьми, это ведь вы говорите, что дело может кончиться апокалипсисом. Прошу прощения за то, что ловлю вас на слове». Отпив еще глоток пива, женщина вытерла губы салфеткой. «Ну хорошо, я вас поняла, но я ведь постаралась объяснить, почему не хочу посвящать в дело посторонних». «Черт побери, Браун, я не шпион. Я переехал в Вашингтон всего несколько месяцев назад. Ваш мир для меня такой же страны как если бы я попал на Марс. Но я все равно хочу добраться до истины. Вот и все!» Подумав, Браун сказала. «Ну, хорошо. Как продвигается ваше расследование?» «У нас есть два аспекта проблемы – Дабни и прошлое Бергшир. Я вам уже говорила, что меня интересует только Дабни. Но, возможно, вас заинтересует и Бергшир. Точнее, она должна вас заинтересовать». Похоже, его слова затронули любопытство Браун. А это почему же? Если кто-то шантажом заставил Дабни убить Бергшира, это могли быть те самые люди, кому он продал секреты, или тот, кто прознал о краже секретов и воспользовался этим, чтобы на него воздействовать. Если это так, тогда уже эта сторона связана со шпионской сетью и может представлять угрозу для национальной безопасности, а это как раз по вашей части. Они больше не сказали друг друга ни слова до тех пор, пока через пару минут им не принесли еду декер уставился на двухъярусный гамбургер с толстыми ломтями бекона и двумя колечками жареного лука, увенчанной яичницей и большим кухонным ножом, торчащим прямо посередине. Вместе с гамбургером принесли огромную гору жареной картошки. декер перевел взгляд с еды на Браун. «Вы вправду собираетесь съесть все это? Ваш вес сколько? 120 фунтов? И телосложение у вас такое, будто жир просто не смеет к вам прилипать». Взяв горсть картошки, Браун отправил ее в рот. «Генетический дар, потрясающий обмен веществ. К тому же я занимаюсь физкультурой немножко». «Вот именно, немножко». Они принялись за еду. Наливки отчуп в блюдечко посреди стола, Браун сказала. «Рассуждая чисто гипотетически, предположим, что вы правы. И как вы собираетесь браться за эту проблему?» «Копать с обоих концов». Мы встретились сегодня и обсудили, как подступиться к проблеме с обеих сторон, о чем я говорил. Быть может, нам повезет, и мы, перелопатив это дело, встретимся посередине». Браун откусила кусок гамбургера, а Деккер принялся жевать колечко лука. Со стороны Дабни много потенциальных подозреваемых. Этот тип долго занимался своим ремеслом. У нас возникло предположение, что это нечто вроде незнакомцев в поезде, то есть третья сторона, имеющая зуб на Бергшир, заставляет Дабни расправиться со своим врагом, взамен не раскрывая то, что сделал Дабни. Возможно, тот вообще никак был связан с Бергширом. «Очевидно, он даже не подозревал о том, что мы уже вышли на его след», задумчиво промолвила Браун. «Иначе он понял бы, что игра окончена». «Если бы он это знал, то, возможно, не стал бы убивать Бергшир». «А может быть, вы ошибаетесь, и между Дабни и Бергшир была какая-то связь, но только вы ее до сих пор не установили». «Совершенно верно», — согласился Деккер, откусывая большой кусок от бургера. Обмакнув картошку в кетчуп, он съел ее и вытер пальцы бумажной салфеткой. «Но нам нужно же чего-то начать, а если связь была, мы обязательно это выясним, когда будем изучать их прошлое, особенно прошлое Бергшир». «Но пока что у вас нет никаких ниточек», — заметила Браун. «У нас есть клоун», — сказал Амас. Харпер едва не поперхнулась пивом. «Так, не поняла». Деккер рассказал ей о том, что, возможно, сигналом для дабни стало появление клоуна. «Давайте закончим здесь и отправимся туда, где можно спокойно побеседовать». «Куда, например?» «Например, ко мне». После того, как они доели, и Харпер расплатилась, она отвезла Деккера на улицу, застроенную старыми дорогими домами, судя по виду недавно отреставрированными. Улица находилась всего в двух кварталах от Капитолийского холма. Оставив машину на стоянку, Харпер заглушила двигатель. Деккер оглянулся по сторонам. Красивое место. Да, вы правы. Выйдя из машины, Браун направилась к трехэтажному зданию с фасадами из кирпича, выкрашенного белой краской, с пристроенным каменным крылом. Массивной дубовой двери на вид было лет сто. В небольшом дворике перед крыльцом стоял газовый фонарь, окруженный кованой чугунной оградой высотой три фута. Отперев дверь, Браун отключила охранную сигнализацию, и Деккер прошел следом за ней. Внутри было тепло и гостеприимно, подобранная со вкусом обстановка, густые пестрые ковры с неброским рисунком. Местами стены были оставлены кирпичными, местами они были каменными, а местами кладку скрывала штукатурка. На стенах висели писанные маслом картины, по-видимому, подлинники. Браун провела Деккера в небольшой кабинет рядом с кухней со сверкающей нержавеющей сталью техникой, гранитными столешницами и шкафчиками, судя по виду, прямиком из тосканской деревушки. а Затем налила себе виски из маленького встроенного бара и спросила у Деккера, не хочет ли тот выпить. «На самом деле я не особый любитель виски». Браун уселась напротив него в кожаное кресло с высокой спинкой. Взяв со столика пульт дистанционного управления, она нажала кнопку, и в каменном камине посреди противоположной стены вспыхнул огонь. Сняв кобуру, женщина положила ее на столик рядом. Сбросив туфли, подобрала ноги под себя и взяла виски. «Наверное, выгадаете как сотрудник федерального ведомства может позволить себе такой дом, — сказала она, — и БМВ. И в мыслях такого не было». Харпер улыбнулась. «Вы когда-нибудь слышали о фирме Хьюлитт Паккард? Ну, как и несколько миллиардов других людей». Мой прапрадедушка был одним из первых инвесторов HP и шести других компаний в настоящее время, входящих в список 500 крупнейших компаний Америки. Он основал фонд. Также мне достались от него в наследство деньги. После смерти родителей я получила еще больше. Этот особняк принадлежал моему деду. Неплохо. Вы правы. Я считаю, мне невероятно повезло. Но, очевидно, вы не захотели просто проедать наследство и больше ничем не заниматься. Все получилось совершенно естественно. Мой отец был военным, дослужился до полковника, воевал во Вьетнаме, два пурпурных сердца и бронзовая медаль. Был чертовски хорошим военным. Это впечатляет, агент Браун. Зовите меня просто Харпер. Мы не на службе, Амос. Именно из-за своего отца я тоже пришла в армию. Отец мог бы сидеть сложа руки и тратить деньги, которые не заработал, но он решил надеть военную форму и послужить родине. Значит, вы пошли в армию. Формально я до сих пор на службе. В сухопутных войсках. Две командировки в Ираке и Афганистан. Какова ваша военная специализация? СВУ. Не знаю, что это такое. Прошу прощения, в армии любят сокращения. Самодельные взрывные устройства. Я сапер. Обезвреживала неразрывавшиеся снаряды и самодельные бомбы. О, опасное ремесло. Но там все было опасно. Опасно было просыпаться, опасно засыпать. И все в промежутке тоже было опасно. «Понимаю. Ваш отец занимался тем же самым?» «Нет. Когда я пошла в сапера, он решил, что я спятила, но у меня это очень хорошо получалось», – Браун отпила виски. «Итак, вернемся к делу. Вы предлагаете какое-то соглашение?» «Я считаю, что разумно работать вместе, но вы, очевидно, предпочитаете уединение, и посему мы здесь», – откинувшись назад, Деккер выжидающе посмотрел на нее. Харпер принялась растирать босые ноги, собираясь с мыслями. «Секреты, и похищенные Дабни, представляют огромную важность для безопасности нашей страны, не вдаваясь в подробности, скажем так. Возможно, он открыл потайную дверь к нашим основным платформам кибербезопасности. Минуточку, вы же говорили, что похищенные секреты не имеют никакого отношения к танкам, самолетам и всему тому, что не могут себе позволить террористы». «Ну, тогда я вас плохо еще знала, — отпив виски, — сказала Харпер. То есть вы солгали». Я воспользовалась стандартной тактикой, чтобы получить возможность определить, насколько вам можно доверять. «То есть вы солгали», — повторил Деккер. «Но сейчас я говорю вам, как в действительности обстоит дело. на лицо потайная дверь, ведущая в сердце нашей разведки. Значит, ваши информационные системы беззащитны перед взломом. Значит, они, по всей видимости, уже взломаны. Но теперь, когда вам известно о краже, вы можете предпринять шаги для предотвращения дальнейшего ущерба». «Легче сказать, чем сделать. Дело в том, что нам неизвестно, когда именно Дабни передал секреты. То есть тот, кому он их продал, уже мог установить в систему вредоносное программное обеспечение. Мы не можем свернуть все программы, и, возможно, секретная информация уже похищена». «Понимаю вашу проблему», – декер кивнул. «Нет, думаю, не понимаете. Мне хотелось бы, чтобы украденная информация относилась только к танкам и самолетам. Создавать их долго. А это… Это может быть использовано против нас прямо сейчас». «Более того, возможно, уже используется. Быть может, мы уже сейчас сидим на бомбе с часовым механизмом и понятия не имеем, когда она взорвется». Она спокойно добавила. «Что вы об этом думаете?» «Думаю, что теперь, пожалуй, я не откажусь от виски». Встав, Харпер налила ему виски, затем снова уселась в кресло. Деккер отпил маленький глоток, чувствуя, как алкоголь обжег ему горло. «Как вы узнали, что именно похитил Дабни?» – спросил он. Перед тем, как ответить, Харпер отхлебнула большой глоток. «В РУМО у меня высшая степень доступа к особой секретной информации. В ЦРУ и АНБ люди с такой же степенью доступа не могут ознакомиться с этой информацией, потому что так работает наша система. Потоки однонаправленные. Тем самым вы вежливо говорите, что не можете ответить на мой вопрос». Харпер подняла стакан, подтверждая его догадку. «Но я могу сказать вам следующее. Мы с достаточной достоверностью установили, что было похищено». Мы просто не знаем, к кому попала эта информация, как давно это произошло и что с нею сделали. Ну так как же мы будем работать вместе? Вы действительно помните все? Более или менее, с упором на более. Сколько человек сегодня вечером было в ресторане? Деккер мысленно перебрал кадры памяти. Четырнадцать, не считая нас и обслуживающий персонал. Там был один тип, сидевший у стойки справа, как он был одет. Амос описал его вплоть до цвета носок, после чего добавил. «На спидометре вашего БМВ пробег 24137. Хотите узнать его ВИН-код? Я увидел его в первый раз, когда вы меня подвозили, поэтому я его тоже запомнил». Он продиктовал последовательность цифр. Схватив сумочку, Харпер достала бумажник и вытащила свидетельство регистрации. Выражение ее лица сказало все. Деккер был абсолютно прав. Она откинулась назад. «Поразительно!» Итак, возвращаемся к нашему вопросу, как мы будем работать вместе. Как я уже говорил, Адабни интересует меня больше, чем Бергшир. Вы согласны? Деккер покачал головой. Тот, кто заставил Адабни убить Бергшир, шантажировал его. Это означает, что ему известно про похищенные секреты, и я готов поспорить, ему известно, кому они были проданы. Возможно, это один и тот же человек. Мы разматываем клубок со стороны Бергшир и тем самым решаем также и вашу проблему. Харпер поставила стакан на столик. «Ну, разумно». «Значит, вы будете работать вместе с нами по Бергшир?» «Да, буду», — она кивнула. «Хорошо. Возможно, у меня есть кое-какая информация, которая будет полезна». «Какая именно?» «Ну, например, что представляла собой в прошлом Анна Бергшир?»